очередное по маршруту просто минуем. Несмотря на наше увещевание, даже не оборачивает головы и явно ускоряет шаг. Но почему же вы даже поглядеть не хотите? Вы не заметили, что там сидит брюнет? Я не говорю вам, что тот самый, но, во всяком случае, из тех, крашеных. Потому что таких черных волос нет. Есть только такая черная краска. Они все крашеные. Это их тавро. И останавливаясь посреди тротуара с страшной улыбкой, а не проделки ли это доктора? Не повелел ли он оттуда моей рукописи пропасть, упасть со стулы и провалиться сквозь пол, чтобы я больше никогда не писал стихов, потому что теперь кончено, я уже ни строки не напишу. Вы не знаете этого человека. Это дьявол. И, поднимая трость, в такт ею по чем попало? по торцам, прямым берлинским стволам, по решеткам, и вдруг со всего размаху ярости, по огромному желтому догу, за которым во весь рост своего самодовольства вырастает лейтенант. Простите, господин лейтенант, я потерял свою рукопись. Что такое? Этот господин поэт, большой русский поэт, спешно и с мольбою оповещаю я. Что такое? Поэт? И, не снизойдя до обиды, залив со своего высока, своего прусского роста всем своим лейтенантским презрением этого штатского, да еще русского, да еще поэта, оттянув собаку, минует. Дьявол, дьявол, вопит белый, бия и биясь. Ради бога, Борис Николаевич, ведь лейтенант подумает, что вы о нем, о нем, пусть успокоится. Есть только один дьявол, доктор Штейнер. И, выпустив этот последний заряд, совершенно спокойно, больше не будем искать. Пропала. И, может быть, лучше, что пропала. Ведь я, по существу, не поэт. Я годы могу не писать, а кто может не писать, писать не смеет. Замечаю, что в моем повествовании нет никакого крещенда. Нет в повествовании, потому что не было в жизни. Наши отношения не развивались. Мы сразу начали с лучшего. На нем и простояли весь наш недолгий срок. Лично он меня никогда не разглядел, но, может быть, больше ощутил меня, мое целое, живое целое, мои силы, чем самый внимательный ценитель и толкователь. И, может быть, никому я в жизни со всей искусством, и всей моей любовью не дала столько, сколько ему, простым присутствием дружбы. Присутствием в комнате, сопутствием на улице, возле. Рядом с ним я себя всегда чувствовала в сохранности полного анонимата. Он не собой был занят, а своей бедой, не только данной, а отрожденной бедой своего рождения в мир. Не эгоист, а эгоцентрик боли неизлечимой болезни жизни, от которой вот только 8 января 1934 года излечился.